Праздник Мягмара. Веселый Мягмар, буйный Мягмар, великий Мягмар. Простолюдины, знати и изгои отмечают его по всем рейхонам. В этот день старик Тенгер закончил свой труд, и Йороулгуй исправляет новоселье. Ежегодно, в первый день Мягмара, мерно дышащий Далайн, вскипает и покрывается пеной. Это пляшет в бездонных глубинах владыка всего живого, вечный и неуничтожимый Ергол Гуи. Далайн бушует, и на берег бывают выброшены удивительные монстры, каких в иное время вряд ли можно встретить. И только сам многорукий хозяин в течение всей праздничной недели ни разу не появится на поверхности. Наслаждаясь безопасностью Идут к Далайну Знать и священники Несут дары Живому и жестокому божеству Просят себе удачи И новых богатств А простой люд спешит На трудный, но прибыльный промысел Вздувшийся Далайн Затопляет шавар Из которого выбирается Вся нечисть, скопившаяся там Тукка и крепкоспинные гвааранз бродят по орайхону среди дня, и надо только суметь их взять. На сухих орайхонах тоже происходят изменения. Источники воды, слабевшие в течение всего года, наполняются новой силой. Постепенно замиравшая жизнь бурно пускается в рост. Первый урожай после мягмара всегда самый обильный, По нему легко судить обо всем грядущем годе. И живущие в сытости и безопасности земледельцы тоже идут в это время к Далайну, просить у чужого бога хорошей воды. Бросают в бурлящую глубину пучки хлебной травы и слепленные из земли человеческие фигуры. Приносят и более серьезные подношения. Поют жалобно и протяжно. А потом, после очистительных молитв, предаются разгулу, каждый в меру своих достатков. По числу от празднованных мягмаров считают года. Если земледельцы отмечают и месяц, и по собранным урожаям, то на мокрых орайхонах нет иного отсчета времени. Щедрый мягмар — обещание будущей жизни и будущих бед. Бершабашная неделя пройдет быстрее, чем хотелось бы. И едва вдалай не осядут пышные холмы грязной пены, как многорукий убийца вынырнет из глубины, чтобы доказать, сколь напрасно были жертвы и молитвы, обращенные к бессердечному еролгую. А пока неделя только началась, и все гуляют, радуясь, что хотя бы одна, причем самая большая беда сегодня не грозит, и только двое преступников Шааран и его мама не могут позволить себе отдых. Приказ от Донта строг. В течение трех дней восемь ямхов Харваха. Когда мама привела домой избитого Шаарана, мешки с мокрым зельем уже дожидались ее. Мама развязала один из мешков и тихо ахнула. Набранный на далеких от границы островах, долго и небрежно хранившийся Харвах Слежался и уже начинал преть. Сушить его надо было немедленно. И мама, не сказав больше ни слова, взвалила пару мешков на спину и отправилась к большому авару, особенно далеко вторгавшемуся на сухую полосу, своему авару, как называла она его. Шаран, превозмогая боль в истерзанной острым хитином в спине, тоже подошел к одному из мешков. Плох был Харвах, хуже некуда. Ни у одного из сборщиков мама не стала бы такой. Шааран, присев на корточки, старался распушить слипшуюся рыжую массу, выбирал попадающиеся кусочки листьев и молча про себя, чтобы и всезнающий Тангер не услышал. Черными словами ругала Донта, толстомордого наследника, его бесчестных прихлебателей, Сборщиков, наскребших где-то этот, с позволения сказать, хорвах. Чиновного Баргеда, принявшего такую работу, Проклинал и гнилой хахиур спасший их с мамой год назад И продолжающий кормить до сегодняшнего дня. С грехом пополам, перебрав один мешок, Шуаран понес его маме. Нести мешок на спине не мог, Хитиновая плетка из живого кухня, Волоса истекла кожу на спине. Спасибо многорукому, что палач не взялся за хлыст. Чешуйчатый уз парха бьет хуже топора. Мама стояла перед жарко светящимся варом. Мокрый хорвах шипел на раскаленной поверхности. Удушливый пар поднимался столбом. В одной руке мама держала метелку из ненавистного отныне волоса собранного по краю долайна, в другой лопатку вырезанную из панциря какой-то твари. Надо было успеть, прежде чем высушенный прокаленный харбах вспыхнет, смести его в подставленную посудину. Эти пятнашки со смертью и составляли суть работы сушильщика. Шаран замерев, следил за мамиными движениями. Шелковистые на вид пряди метелки трещали, касаясь огненной скалы. Запах паленого рога заглушал даже вонь шкворчащего хорваха. В какое-то мгновение Шоаран заметил, что на сметленной поверхности остался след. Должно быть, волос не смог сдвинуть попавшийся в дурно собранном хорвахе лист или кусочек стебля. И тотчас, оттуда причудливо извиваясь, побежала огненная змейка. Шаран отлично знал, что значит этот огонек. Когда-то он любил наскрестику и как пригоршню хорваха кинуть его на авар. И ездили наблюдай, как он трещит, как высохший порошок бугрится по краям, шевелясь словно живой. А потом по поверхности пробегала такая вот змейка, и хорвах оглушительно взрывался, разбрасывая искры. Все это промелькнуло в памяти пока огонек торопился к лепешке Харваха, показавшейся вдруг невообразимо огромной. Но за мгновение до неизбежного взрыва мама поддела горячий Харвах лопаткой и отшагнула в сторону, развернувшись и прикрыв его своим телом. Остатки Харваха на аварии вспыхнули, но их было слишком мало. клопок получился слабым.